Глава 56. Аня. В меня вселилась кулинарная фея. Я выискиваю интересные рецепты, закупаю продукты и... Удивляю своих любимых сногсшибательными блюдами. Вчера на ужин у нас была куриная грудка под шубой. Сегодня на завтрак блины со шпинатом и сыром. Маше они, правда, не понравились, зато Михей был в восторге. А на обед я замутила лосося в маринаде для нас... И пюре с ежиками для Маши, еще и десерт приготовила, шоколадный рулет. Ну, я вообще в ударе. А теперь пойдем купим тебе шубу, заявляет Михей после обеда. Какую еще шубу, не понимаю я. Сразу вспомнив вчерашний ужин. Какую хочешь, я обещал. Ах, вот он на чем. Я пошутила. А я нет. Мне не нужна шуба, а вот новые джинсы раз уж я настолько красивая, что мне не надо худеть. Погнали. Тут есть неплохой торговый центр. Погнали, радуется Машуня. А тебе что нужно? Спрашивает ее Михей. Все, не теряется наша практичная дочь. Мы покупаем мне джинсы, маечку, юбочку и до кучи пару платьев, которые я клятвенно обещаю регулярно демонстрировать на своей прекрасной фигуре. Я так давно не носила платьев, все джинсы до толстовки, а сейчас так хочется быть девочкой и даже принцессой, как Маша. Она вон выбрала себе корону и носит ее поверх шапки, ничуть не смущаясь и вызывая улыбки прохожих. После торгового центра мы идем смотреть очередную квартиру. Риэлтор прислал еще один вариант, как раз рядом. Нравится? спрашивает Михей, когда мы пробегаемся по двум комнатам и кухне и останавливаемся в спальне. «Да, да», прыгает Маша, «я хочу спать на этой кровати, на втором этаже». «Почему дети так любят двухэтажные кровати?» «А нет, а тебе как эта квартира?» «Хорошая, но предыдущая понравилась больше?» «Вообще-то да, но как он понял?» «Не знаю, на всякий случай сомневаюсь я». А тебе? Главное, чтобы тебе было комфортно. И Маше. А ты? Я счастлив, когда вы счастливы. Боже, это так приятно. И так по-прежнему сказочно. Наверное, мне все же больше понравилось предыдущее, Признаюсь я. Там такой вид из окон. Я всегда мечтала смотреть на море. Ну все, берем ту. Но она дорогая. Анют, это мои проблемы. Но ты уволился. У меня есть сбережения, и я очень скоро найду работу. Ну ладно. Правда, Машу теперь не утащишь от этой кровати. Я с ней разберусь. И он правда разбирается. Он, а не я. Вот честно, я не знаю, как долго мне пришлось бы убеждать Машу, что обычная кровать в предыдущей квартире лучше, чем эта двухэтажная. Конечно, я бы настояла на своем. Я не иду на поводу у ребёнка. Но Михей сделал это так быстро и легко. Он просто сказал ей, «Эта кровать для малышей, а та кровать для взрослых принцесс». «Для принцесс?» «Мы повесим над ней балдахин». «Что это? Балдахин? Миша показывает ей фотку. Она пищит от восторга, а я говорю, «А вдруг тебе не разрешат сделать крепление на потолке?» «А там уже есть, и я сразу заметил». «Какой наблюдательный и какой хороший отец!» Мы договариваемся о переезде завтра, а сегодня вечером идем в ресторан, оставив Машу с няней, нужно же выгулить мое новое платье. Для начала облегающее кремовое из тонкого трикотажа, которое потрясающе драпируется на моей попе. Куда ложится рука Михея сразу, как только мы выходим из дверей. Может, махнем в новую квартиру? шепчет он, зажимая меня в лифте. Зачем? проинспектируем нашу новую кровать. Ага, а потом я пойду в ресторан, мятая и потрёпанная. Да, пусть все видят, что я неряха, что у тебя брутальный и ненасытный самец. Если ты будешь все время вот так вот держать руку, все и так увидят. Жаль, Надежда Сергеевна не вернет нам деньги на квартиру. Вспоминаю я за ужином. Если честно, меня душит жаба. Я заплатила немало. Еще Михей добавил за татошку, но наша хозяйка, конечно, ничего не вернет. Мы же по своей воле съезжаем. Ничего, пусть эта квартира у нас тоже будет пригодится. Зачем? Удивляюсь я. Ну, например, мы будем иногда оставлять Машу на ночь с няней и заваливаться туда. И будить всех соседей? Мне нравится ход твоих мыслей. А еще... Чувствую какое-то напряжение в голосе Михея. Что? А еще мои родители хотят приехать. «Кто?» — пугаюсь я. «Мама с папой. Я сказала им, что у меня есть дочь». Я испуганно замираю. Родители Миши. Я виделась с ними шесть лет назад. Они живут в другом городе. Вернее, даже в поселке городского типа. Шесть лет назад мы к ним однажды ездили на выходные. Я им не понравилась. Хоть Михей тогда пытался убедить меня в обратном, я-то знаю. Они, конечно, в шоке, но это радостный шок. Они невероятно счастливы. Особенно они, наверное, радуются тому факту, что не видели внучку пять лет. Эх, наша жизнь была такой беззаботной и сказочной, но это не могло продолжаться вечно. Похоже, скоро в нашу сказку ворвется суровая реальность. нет, все будет хорошо», — произносит Михей, сжимая мою руку. «И я ему верю».